глава 34. «Это и есть твой ненаглядный Вебер?» Я кивнул на труп худощавого мужчины с разбитым моноклем, вдавленным в глаз. «Да!» — усмехнулся Сергей и тут же закашлялся кровью. «Юдова!» Кое-как он указал пальцем на комнату с мониторами. «Не знаю, зачем...» но она всех снова кашель. Найди ее, отомсти за всех. То есть ты сделать всю грязную работу? Переспросил я, скривившись. Не будем ходить вокруг да около. Я изначально не планировал оставлять ее в живых. Однако, когда тебе об этом говорят в лоб, да еще просят после того, как попытались тебя убить, Довольно неприятно. И спасало в каком-то роде только то, что Сергей умирал. Получается, это его последняя просьба, которую я просто обязан выполнить. Почему обязан? Не знаю, но по-другому поступить никак не мог. Опять дерзишь. А вот сейчас он прямо-таки зашелся в кашле и тогда я понял, что говорить нам осталось всего ничего. Присев рядом с ним, чтобы лучше расслышать, решил избавить обороты и дать человеку выговориться перед смертью. «Спасибо!» Наконец-таки продолжил он. «Влад, догони ее. Узнай, кто над ней стоит. Это опасные люди». «Над Юдовой кто-то стоит?» Вполне логично, ведь такие делишки, которыми заправляла женщина, не могли остаться незамеченными другими, более уважаемыми домами, которые попросту должны были стереть ее в порошок, хотя бы из-за того, что она портит репутацию аристократов. Да и вряд ли она выживала на одних ставках. Даже с тем учетом, что эти записи могли просочиться в Даркнет, Денег много не появится. Да, миллионы. Но содержать такую область для боев, да еще выращивать, а в этом не оставалось никаких сомнений. Своих крутых бойцов и монстров слишком дорогое удовольствие. Выходит, кто-то и правда покрывает Юдову, и очень влиятельный. Хорошо. Тихо отозвался я, поднимаясь. Но Онегин остановил меня, схватив за руку. И последнее. Не говори, дядя, сердце слабое. Я кивнул в ответ, и только тогда Сергей меня отпустил. Его лицо разгладилось, и на нем появилось умиротворенное выражение. Спасибо, Ростов. Мужчина прикрыл глаза, и в ту же секунду я ощутил, как по комнате пробежал холодок. Сквозняк? Или я почувствовал то самое дыхание смерти, о котором часто говорят? Неважно. Сейчас надо найти хозяйку, пока она не вызвала подмогу. Странно, что здесь так мало охраны. Хотя, с другой стороны, чем меньше людей знают об этом месте, Я говорю, конечно же, о простолюдинах. Тем лучше. Первым делом я осторожно заглянул в зрительскую комнату. Увидел там четыре трупа. Два женских и два мужских. Выходит, что всего было шесть зрителей. Пятый лежит рядом с Онегином, а шестой являлась сама Юдова. Вот только где она? Осталась лестница. Но нет ли там ловушки? Есть лишь один вариант проверить — подняться. Но как только я вернулся в предыдущую комнату, увидел тонкий кровавый след, ведущий по ступеням. А через мгновение услышал сверху протяжный вздох, наполненный болью. — А мне сегодня везет, — произнес я, и, перехватив меч поудобнее, направился следом за сбежавшей хозяйкой. Лестница оказалась высокой. Наверное, стоило поставить лифт, но его не было. Либо глупость хозяйки, либо она заранее перестраховалась, чтобы не попасть в трудной ситуации в ловушку металлических стен. Однако сейчас это сыграло с ней злую шутку. Ползущую Юдову я приметил на самой верхней ступени. Она тоже увидела меня и ускорила темп а тяжелое дыхание только усугубило ее самочувствие. И чем выше я поднимался, тем сильнее становился кровавый след, тянущийся за безумной женщиной. Мне даже стало любопытно, что именно с ней произошло, раз она не в силах идти. Ведь Юдова волокла за собой ноги, словно плети. Конечно, ей удалось взобраться раньше и исчезнуть за поворотом. Я же молча взлетел по ступеням и настиг ее буквально через несколько секунд. Тогда ты и получил ответ на свой вопрос. Ступни женщины были перерезаны. «Что тебе надо?» прохрипела хозяйка дома, перевернувшись на спину и впившись в меня гневным, но вместе с тем испуганным взглядом. «Правду?» Просто ответил я и шагнул ближе. Мы оказались в просторном кабинете. Стены, украшенные картинами, помпезная люстра под потолком, широкие окна, которые в тот момент оказались наглухо закрыты металлическими ставнями. Зачем? Я не знал, но догадывался, что кабинет хозяйки звуконепроницаемый. Наверное, таким образом она скрывала своих гостей. Но их все равно должны были видеть в холле или во дворе. В общем, я не знал, что здесь да как. Но женщина молчала, значит, моя догадка оказалась верной. Вдоль стен стояли стеллажи со множеством разнообразного алкоголя. Коньяк, виски, водка различных сортов и цветов. Чего здесь только не было. Я даже слегка присвистнул от подобного размаха. Кто-то любит выпить. Ростов. Прошипела та. «Лучше бы тебе свалить отсюда, пока не поздно». Женщина медленно отползала к шикарному резному столу, стоявшему у одного из закрытых окон. «Ты не представляешь, на кого нарываешься!» «Госпожа Юдова!» Я слабо улыбнулся. «После того, через что я сегодня прошел, Вы и правда думаете запугать меня словами? Я не пугаю. Я предупреждаю, продолжала она. Тебе не справиться с ним. Так что лучше возвращайся домой к мамочке. С ним? переспросил я, сделав акцент на местоимении. А вот такой разговор мне больше нравится. Расскажите мне про «Него!» Внезапно Юдова притормозила и, запрокинув голову, звонко рассмеялась. «А он был прав на твой счет!» «Говорил, ты забавный паренек, с тобой не соскучишься!» «То есть он знает обо мне?» На мгновение женщина задумалась. «Конечно!» — произнесла Юдова и вновь ощерилась, словно дикая кошка. «А ты думал, я похитила тебя просто так?» «Кто-нибудь другой, безусловно, поверил бы ей». «Но не я». «Как только женщина заговорила, я почувствовал слабое дуновение, исходящее от нее, и кисловатый запах». «Врет!» — прошипела в голове тень. «Но я и сам это понял». «Ладно!» И кто же этот таинственный незнакомец? Скоро узнаешь. Женщина оказалась рядом со столом а уже вскинула руку, чтобы нажать кнопку под столешницей, когда блеснуло лезвие меча и отрубленная кисть упала рядом с хозяйкой. В ту же секунду по комнате разнесся истошный вопль Юдовой, сжимающий кровоточащую культю. Я же просто вытер клинок о ее же платье, лишний раз намекая на чьей старание превосходства. «Видимо, вы плохо меня поняли». Я сорвал одну из штор и парой движений обмотал женщину так, что она не могла пошевелиться. «Давайте начнем заново. Кто этот неизвестный? И что ему от меня надо?» «Пошел ты!» прохрипела та, ерзая на месте, как гусеница. Но от каждого движения становилось только хуже, так как кровь останавливать я не собирался. Конечно, для нее это будет легкой смертью. Вот только когда я зашел в кабинет, у меня появилась другая идея. Зайдя за хозяйский стол, понял, что без помощи Юдовой мне не обойтись, так как компьютер был заблокирован. «Какой пароль?» Я повернулся к ней. «А больше ничего не хочешь?» Она сплюнула на пол. «Чтоб ты сдох!» «Все мы умираем», — я пожал плечами. «Кто-то как собака, кто-то по-человечески». «Так скажите, госпожа Юдова, какой смертью хотите умереть вы?» Она подняла на меня осоловевший взгляд и тяжело вздохнула. «Гришенька! Русскими буквами! Но она латиница и год его рождения!» Наконец пробормотала женщина. «Серьезно?» Я удивленно вскинул брови, но пароль и правда подошел. «Вы храните здесь такие компроматы и не могли придумать ничего лучше?» Сюда никто не может попасть. Да, надо действовать быстрее, чтобы успеть выполнить задуманное. Папки с записями боев нашлись почти сразу же. Видимо, хозяйка настолько была уверена в своей безнаказанности, что хранила такие файлы почти что на рабочем столе. Отлично. Мне же лучше. Первым делом я нашел то, что меня интересовало больше всего а именно смерть Онегина. Отмотав назад, взглянул сразу на две разные записи. Одна из них велась в зрительской комнате, вторая в соседней. Первой сидело пять человек, а шестой уже валялся бездыханным телом у двери. И главное, никого это не смущало. Зрители продолжали попивать из бокалов и смотреть на мониторы, где я приметил наши силуэты. Но внезапно что-то изменилось. Звуков не было. Наверное, потом их сводят. Но люди подскочили со своих мест, стремясь к выходу. Однако никто не мог выйти. Юдова медленно встала со своего кресла и подняла руку. Я не видел, что именно она сжимала в пальцах, но эта штука заставила затрястись в судорогах троих гостей. А вот длинный Вебер лишь прижался к стене и не мог сдвинуться с места от страха. Буквально через пару секунд люди замертво упали на пол, а Юдова рассмеялась и вывела последнего гостя. Однако спокойно уйти им не удалось. Во второй комнате я увидел, как два парящих армейских ножа одновременно вспороли глотку немцу. Тот схватился за горло, но кровь уже нельзя было остановить. Он рухнул на колени, а потом и белые плиты. Невидимка тем временем не мешкал и пырнул ножом в живот Юдову. Та вскрикнула, но тут же вскинула руки. С ее пальцев сорвался невидимый импульс, отбросивший таинственного убийцу, которым, как вы понимаете, был Онегин. Он ударился о стену и сполз на пол, но тут же попытался подняться на ноги. Юдова зажала рану левой рукой а правую сунула за спину и достала нечто блестящее и лишь отдаленно напоминающее пистолет. Ее кулак дрогнул, и Сергей моментально осел, а из его груди брызнул фонтан крови. Женщина медленно подошла к нему, но в это время что-то вновь пошло не так. Наверное, в коридоре появилась малышка. Онегин успел этим воспользоваться и полоснул ножом по ее ногам отчего Юдова упала на спину и выронила оружие. Добивать врага она не стала, а поползла по лестнице. Так вот, как все произошло. «Ростов», — тихо выдохнула женщина слева от меня. «Давай договоримся. У меня есть деньги. Там, в сейфе». Взглянув на нее, проследил за взглядом, направленным на одну из картин. «Я отдам». «Хорошо?» — отозвался я, потеряв к беседе внимание. Подойдя к картине, снял ее и встретился лицом к лицу с металлической дверцей. «Не врала. Ладно, разберемся». Два замка, один кодовый, второй по отпечатку ладони. И какая удача! Именно эта часть женского тела сейчас лежала у стола. «Да мне везет!» — усмехнулся я и вернулся за кистью. «Так ты согласен?» — простонала Юдова. «Я?» — посмотрел на нее и усмехнулся. «Конечно, нет». «Мальчишка!» «Наверное, хотела меня этим обидеть, но после подобной ночи надо придумать что-нибудь посерьезнее». «Это да». Не стал отрицать я, вновь став у сейфа. Кодом снова оказался год рождения сына маньяка. Прислонив кисть, услышал писк, после чего дверца отворилась. Внутри лежала куча документов, пара флешек и наличка. Несколько спрессованных кип. У меня от такого даже глаза загорелись. Правда, всего на мгновение так как в ту же секунду навалилась невероятная усталость. И слава всем богам мой смартфон! Не знаю почему, но его посчитали важным предметом. Что ж, так на самом деле оно и есть. Деньги у меня теперь есть. Я достал все содержимое и положил на стол. А что вы еще можете мне предложить? Власть! «Покровительство! Женщин!» — забубнила Юдова. «Все, что пожелаешь!» «Ха! Женщин?» Я сделал вид, что задумался. «И себя?» На миг хозяйка повернула ко мне голову и хитро улыбнулась. «Ты не пожалеешь!» «Я уже жалею!» Произнес я и вновь вернулся к компьютеру. «К тому же однорукие старушки меня не особо интересуют». «Да что ты о себе возомнил!» Неожиданно воскликнула Юдова. Наверное, потратила на это последние силы, потому что потом ее голова упала на ковер и послышалось тяжелое дыхание. «Помоги, Ростов, именно этим и занимаюсь». Пробормотал я, стараясь не обращать внимания на стоны женщины. В компьютере было слишком много ценной информации. Уверен, в документах и флешках тоже много интересного. Но у меня катастрофически не хватает времени. Я вообще был поражен, насколько безалаберно здесь работает охрана. Ведь никто до сих пор к нам не заявился. Или хозяйка была настолько строга, что запретила под страхом смертной казни соваться в ее кабинет? Все равно как-то глупо. Но мне надо было торопиться, а для этого найти безопасный выход. Посмотрев видео с камер наблюдения, нашел одну тропинку, ведущую к маленькой калитке. Наверное, через нее проходил садовник, ведь тропинка бежала через высокие кустарники. Просто отлично. Если пригнусь, то и не заметят, учитывая, что на улице все еще царила ночь. А вот это странно. Мы ведь так долго бегали по канализации. Времени прошло просто уйма. Я бы сказал, что наши приключения даже затянулись. Можно было обойтись словесной перепалкой, но не похищением. Только если... Скосил взгляд в правый нижний угол монитора и вздохнул. «Так и есть. Прошли сутки с момента моего отъезда. Дядя, наверное, с ума сходит. Или наоборот радуется, что его племянник познает озы подростковой жизни. Но так даже лучше. Три часа ночи. Это позволит мне незамеченным выбраться отсюда и вернуться домой. Я тут же посмотрел, где нахожусь, и понял, что дом Юдовых расположен на самой окраине. Это несколько усложняло дело, но иного пути нет. Будем импровизировать. Вот только калитка садовника имела электронный ключ, а его-то я увидел на культе Юдовой. Подойдя к женщине, стянул ключ, но тем самым пробудив новый словесный понос. Уж простите за выражение. «Владик, мальчик мой!» как то слишком нежно заговорила та не оставляй меня помоги я щедро отблагодарю тебя решим наши проблемы по взрослому только ты и я поверь тебе понравится спасибо обойдусь я отмахнулся от нее и направился к шкафу да здесь был большой шкаф который и прикрывал тайную лестницу в подземелье открыв его Расплылся в улыбке, ведь там нашлась мужская одежда. Точнее, дорогой костюм-тройка. Но мне-то и надо было, что штаны, пиджак до да туфли. Быстро натянув одежду поверх грязного тела, опять подошел к рабочему столу. Под ним валялась женская сумочка, пусть и маленькая, но в ней хватило места, чтобы спрятать все, что достал из сейфа. Да еще жесткий диск которая вытащил из разбитого системного блока, рассыпавшегося сразу после моего удара рукоятью меча. Если кто и видел мою пробудившуюся тень, то уже лежат мертвые. но ну, кроме меня и Юдовой. Но если я не собирался покидать этот мир, уж очень привязался, то хозяйку данного заведения пора отправлять к праотцам. «А у вас шикарный бар!» произнес я, проходя к стеллажам. «Что?» Юдова не сразу поняла, что я имею в виду, но стоило мне взять пару бутылок абсента, как злобно запричитала. «Ты же обещал по-человечески! Что задумал? Не смей, не...» Но закончить фразу не успела, так как закричала от боли, ведь я залил алкоголем ее покалеченные ноги. Останавливаться на этом я не собирался и, склонившись над женщиной, приставил горлышко бутылки к ее губам. Я ничего не обещал. Не знаю, сколько душ вы погубили вместе со своим сыночком, но надеюсь, что оба будете гореть в аду. Так что привыкай. С этими словами я разжал ее рот и насильно влил около полулитра в глубокую, как она сама на это намекала, глотку. Юдова закашлялась и мотнула головой, разливая абсент по лицу. Что ж, так даже лучше. Вытащил еще несколько бутылок и разбил их о стены. Дорогая ароматная водка полилась по женскому извивающемуся телу. Юдова истерично кричала, грозила всеми карами небесными, но ничего не могла сделать а когда закончил с этим стал рядом с кнопкой поднятия ставень и с усмешкой взглянул на хозяйку дома жаль что все так обернулось я ведь хотел быть хорошим человеком покосился на стол где в рамочке увидел троих радостных людей молодых мужа жену и щекастого малыша но ты превращаешь в чудовищ всех Кто рядом? Раздался щелчок зажигалки, и через мгновение маленький огонек превратился в бушующий пожар.